Глава 5. Пока Сталин и Ко выясняли отношения с другими своими соратниками в России, мой корабль шел к берегам Африки. Неудобство путешествия доставляло теснота в надстройке. Все-таки судно «Огнесмирный» не являлось грузопассажирским. При заказе нового корабля это надо учесть обязательно, как и многие другие мелочи. На эту тему я постоянно советуюсь с капитаном Адовским и штурманом Олафом, который исполнял роль грузового помощника. Я примерно знаю, что хочу, а они подсказывают, как это можно сделать. Так мы и составляем план почти всю дорогу. Боялись, что нас прихватят в бескайском заливе, но пронесло. Дождь сбил ветер, поэтому волны были не сильно большие, хотя нашим дамам и этого хватило. Все стали бледные и зеленые. А вот с Африкой не повезло. Только пересекли траверс Гибралтара, как подул постоянный ветер с пустыни. Мелкий-мелкий песок, даже, скорее всего, песчаная пыль стала проникать везде. Настройка приобрела цвет ржавчины, а на зубах постоянно скрипел песок. Особенно это было неприятно во время еды. Вышли из зоны основного судоходства, как я распорядился сменить флаг на корме с французского на греческий. Уж слишком местные жители не любят французов и испанцев. Наконец достигли дальнего рейда марокканского города сиди -Ифни. сейчас это своего Сид свободный порт. Власти европейцев тут еще нет. Тут Испания утвердится только через несколько лет, в 1934 году, примечание автора. В отличие, если идти дальше, поселение в Эль-Аюн. Испанские и французские войска и их наемники уже почти проникли во все более или менее крупные поселения на побережье. Такие большие пароходы в этот город, наверное, и не приходили никогда, поэтому близко подходить капитан побоялся чтобы не сесть на мель. Вокруг нас много разных рыбацких посудин всех размеров. Капитан отдал распоряжение о промерке глубин. «А как местные на это отреагируют? И что они тут ловят?» – поинтересовался я у ладовского «Он опытный капитан и знает, что делает». «Трудно сказать, но на лоцманов тут надеяться нельзя, как и на сохранность парохода. Я уверен, увеличил количество вахтенных, особенно ночью. А ловит в основном сардину. Бывает на дельфинов и китов охотятся. О чем-то думая, ответил капитан. Ну правильно, пока шли не раз наблюдали стаи дельфинов и изредка разных китов. Причем водные обитатели старались держаться подальше от корабля, наученные горьким опытом и знакомства с людьми. Рассматриваю в бинокль небольшой город, расположенный на красноватых скалах. Вся почва тут имеет красноватый оттенок. Прямоугольные здания такого же красного цвета или чуть светлее. Имеется и небольшая редкая кустарная растительность в окружении совсем редких пальм. Думаю, здесь мои лесоматериалы будут в цене. Тем более, что я собираюсь больше заняться бартером. Но и это не главное. Мне надо найти возможность проложить дорожку оружия в Эмираты Адрар и Бракна. Спускаем шлюпку, и я еду искать местное начальство. С собой взял и капитана Орешкова. Пусть привыкает. Французский у него неплохой. Но тут ему придется учить берберский и арабские языки. Вооружились достаточно сильно. У каждого, кроме ружья, есть и пистолет, или револьвер. Обязательно надо посетить и местный рынок, договориться о поставках некоторых свежих продуктов и прикупить местные одежды. Европейцев тут не очень любят, и надо быть пока предельно осторожными. Нас встретил местный служитель правопорядка, больше похожий на нищего, и проводил до мэра города. Мой турецкий язык вполне подошел для общения, хотя тут присутствовало много берберских и арабских слов. Махмуд Бей встретил меня довольно приветливо. Перед беседой с ним я отдал видимое оружие, сопровождаемому меня Никольскому. С мэром мы расположились во дворе дома, в беседке, окруженной пальмами. От угощения я отказался, сославшись на недомогание и диету. Тут запросто можно подхватить какую-нибудь заразу. Но прежде чем перейти к делу, общий разговор продолжался долго. Махмуду было интересно, что сейчас происходит в мире. Постепенно перешли к делам. Я рассказал, что привез пиломатериалы и немного оружия. намного это сколько?» – оживился старик. Махмуд Бей – невысокий худощавый живчик с козлиной бородой. Лет ему, наверное, за 60, но может быть и намного больше. С небольшой примесью микроидной крови. Это выдает большие глаза с красноватыми белками. Я надеюсь, что у вас есть контакт с миром Адрара, сиди Ахмед Ульт Айда. Я могу часть предложить и ему если вам есть чем оплатить. Также у меня на судне есть доктора, если кому надо квалифицированная медицинская помощь за отдельную плату. Рассказываю, что могу предложить. Договорились, что мэр выделит большой особняк на краю территории города для моих нужд, правда придется сделать там большой ремонт. Договорились, что там будет моя торговая фактория. Часть товара сразу купит Махмуд Бей, чуть по заниженным ценам, своего рода бакшиш. Расплатится со мной Махмуд гумми-арабиком, верблюжими коврами, шерстью, козлиными и бараньими шкурами и разной кожей. Но это будет постепенно. Ему еще все это назовем надо собрать. Выделил он мне и пару грузовых повозок с мулами, которые будут возить товар с берега до выделенного дома. Также он пошлет известия эмирам Адрара и Бракна. А еще я подозревал, что хитрый мэр-старик срочно направит торговые караваны с моим товаром по округе. Сам городок Сиди-Ифни небольшой и небогатый, тут просто нет такого количества товара, чтобы мне все продать. Ну и черт с ним, пусть шлет, лишь бы это было как можно быстрее. На четвертый день я захожу утром с Никольским во двор выделенного дома, ночевать я возвращаюсь на судно, а на берегу на остается только команда Орешкова. Наблюдаю нетривиальную картину. Все наши обитатели собрались в круг и веселятся, как местные, что-то обсуждая и смеясь. Ну да, с развлечением тут беда. Забросили все, и ремонт дома, и его охрану. Как дети, честное слово. Совсем берега потеряли, что ли? Или спокойная жизнь их так расслабила? Николай Денисович, что у вас происходит? Подхожу к бывшему капитану. Смотрите, какое чудо, танцующий скорпион. Повернулся ко мне с улыбкой Орешков. Действительно, в центре круга бывших русских военных пустынный скорпион лейрус скор крупный экземпляр, исполнял своеобразный танец, предупреждая о скорой атаке. Но это лишь раззадоривало бывших военных, которые дразнили скорпионы веточками растений. А вы в курсе, что его яд смертелен? Сначала укус вызывает сильнейшую боль и отек, затем лихорадку, паралич и остановку дыхания. Говорю громко, чтобы все услышали. Вы же не дома. Здесь много очень ядовитых гадов, растений, и надо быть очень осторожным. А вы наоборот, как дети. И иммунитета, в отличие от местных, у вас нет. Смерть будет ужасной. Все, хватит, по местам. Распорядился орешков и раздавил скорпиона деревянным бруском. Выговариваю Орешкову за такое отношение, а особенно за оставление охраны дома. Николай Денисович, поймите, это Африка, хуже Кавказа. Тут нет власти в привычной вам форме. В любой момент может набежать банда и всех прирезать и ограбить. Тут не ценят ни свою, ни чужую жизнь. «Это понятно?» — взял я за пуговицу мундира капитана и уставился в его глаза. «Ясно, господин Манос. Больше такого не повторится», — по военному четко ответил бывший капитан. «Тогда давайте еще раз обсудим ремонт дома и ближайшей территории. Придется менять план и вкладываться в дополнительный ремонт. Один черт через некоторое время охрана понадеется на русский авось и притупит бдительность. Надеюсь, что первое же серьезное происшествие их всех отрезвит. Кроме этого, я часто прохаживался по рынку и городу, налаживая контакты. В городе оказалась немаленькая общины евреев, и с ними я довольно быстро налаживался» контакт в городе жила не маленькая община евреев но после образования израиля вся переехала туда примечание автора удачно продал им револьверы смиттен вессон часть пиломатериалов, материалаов котелков фляг и разные мелочи расплатили серебром медью свинцом кожей тканью и гумиарабиком договорился о дальнейшем сотрудничестве записал целый список товаров которые они хотели бы получить он оказался довольно необычным на мой взгляд в основном состоял из изделий из железа колес для телег, керосиновых ламп керосина угля и соли просили привести также мед и воск. Не откажутся и от другого моего специфического товара, особенно пулеметов Льюиса и патронов. Тут же предложили мне авантюру. Направить караван с оружием к реке Сенегал и ее притокам, где добывают золото. Я подумал и отказался. Слишком рискованно, а людей у меня мало. Нет уж, жадность до добра еще никого не доводила. Практически скупил все готовые к продаже ткани и ковры на городском рынке, а также цветные металлы, такие как медь, цинк и свинец, поставляемые сюда из Северного Марокко. Товар на берег я свозил небольшими партиями по мере продажи, загружая и И разгружая свое судно. Много проблем доставлял гумиарабик из-за его сохранности, плюс возросшая пожароопасность смолы на самом корабле. Несмотря что Африка и почти экватор, утром холодно, а днем очень жарко. Утром слышен треск камней, которые из-за разницы температур создают неповторимый звук, а некоторые раскалываются с характерным звуком выстрела. Мы идем с причала на местный рынок с Никольским и охраной, наблюдаем и слышим эту непередаваемую картину. Если для меня, а вернее Сакиса, это знакомо, то остальные участники каждый раз вздрагивают и озираются. Я даже не пытаюсь в этом им препятствовать, осторожность тут лишней никогда не будет. Пройдясь по колоритному восточному базару, я так ничего интересного для себя в этот раз не обнаружил. Оружие идет плохо, местным просто нечем за него заплатить, и все. «Вся у меня надежда на эмиров». «Собирался идти назад, как ко мне подошел бербер среднего роста и среднего возраста». «Одежда выдает в нем не городского жителя». «В руке он нес небольшую корзину, обмотанную листьями пальмы». «Грек, купи щенков фанака». Будут у тебя мышей ловить. Фанака это оказался финека на место наречия. Родина финека пустыня Африки. Наиболее распространены они в Сахаре, что и определяет образ жизни и повадки животного. Спасаясь от зноя, финики роют норы, в которых проводят день, а ночью выходят на охоту. Однако вылавливают этих зверьков и живыми, ведь это единственная разновидность лис, которую можно приручить и содержать дома как домашнее животное. Примечание автора. Будут у тебя мышей ловить, обратился Бербер -бер на арабском. А фанак это кто? Удивляюсь. Финики я знаю, а такие фа нет «Осторожно смотрю в открытую бербером корзину, с местных станется еще и змею туда засунуть. Там два лопоухих, что называется лопоухих, маленьких рыжих комочков с большой кулак. На вид их можно охарактеризовать как рыжий комок шерсти с большими ушами. Маленькими бусинками глаз уставились на меня. И что мне с ними делать? Хотя крыс на судне хватает, но думаю, эти два маленьких лопуха скорее сами станут им обедом. С другой стороны, развлечений на судне мало. Однам женщинам, пусть возятся. Договорились об обмене за доски». Вообще-то и пиломатериалы, уголь и мука здесь пользуются устойчивым спросом. Вот только, хотя для сегодняшней СССР и пойдет. Прибыль будет совсем маленькая, но очень нужная. Главное убедить в этом Сталина. Надо подумать и над этой проблемой. Наконец дождался посланников Эмира Адрара с торговым караваном. Главный из джигитов привез приглашение в гости к Эмиру Сиди Ахмед Ульт Айду, но я вежливо отказался, сославшись на свою болезнь. «У вас на борту есть врачи?» – заинтересованно переспросил Саид Бей. «Не просто врачи, а целая бригада первоклассных докторов. Можете воспользоваться услугами, если у вас есть чем заплатить за услуги и лекарства. А техникой возьмете? Правда, не на ходу. Топливо кончилось, и оружие мы поснимали», – предлагает он. Конечно, возьму, если вы не угробили ее окончательно, соглашаюсь я. Обговорив все нюансы и что они могут еще привести на обмен, Саид Бей купил сразу 20 винтовок Лебеля, патроны, 5 револьверов и отбыл. Я даже согласился часть следующей партии винтовок обменять на слоновые бивни. Вот только не представляю, где берберов в пустыне их взяли. В следующие дни торговля оружием чуть оживилась. Слух об оружии распространился по округе. Стали подтягиваться торговые караваны верблюдов с разных сторон и небольшие группы местных. Сначала поединично расходиться старые винтовки с патронами на дымном порохе, а в мой сейф потек маленький ручеек драгоценных металлов, а в трюмы ковры. С западной Сахары подошло небольшое арабо-берберское племя из народности Ригибайт. Они как раз везли самородное золото с Сенегала в северные районы Марокко, чтобы обменять его на соль и железные вещи. Услышали вести в одном оазисе и решили свернуть в Сиди Ифния. Расстались мы довольны друг другом. Кроме оружия взяли котелки, фляги и огорчились, что у меня нет топоров, лопат и мечеты. Наконец, почти месяц пребывания тут, пришел большой караван от Эмира. И я был приятно удивлен. Притащили верблюдами разукомплектованный английский пулеметовоз на двух человек, который меня сразу заинтересовал. Четыре колеса, маленький двигатель и крепление для пулемета Виккерс сзади, которого сейчас не было. Облазив пулеметовоз, нашел дату выпуска, 1916 год. И тут коммунисты соврали. Вот ты какая европейская точанка явно тачанка. Яв послуж был про советской тачанки. Американцы использовали мотоцикл с квадратной коляской с пулемётом Кольт ещё с 1895 года. Примечание автора. Но из-за отсталости мотор заменили лошадьми. Пробурчал от их себе поднос, вспоминая песню Тачанка-раставчанка. Особенно смешно стало про её гордость и красоу на фоне пулемёта воза. Вторым притащенным агрегатом был Rolls-Royce Armored Car. Пулеметный бронеавтомобиль вооруженных сил Великобритании. Разработан в 1914 году фирмой Rolls-Royce с использованием базы легендарного легкового автомобиля Rolls-Royce 4050 Silver Coast. Где это все сумели и главное, как захватить Берберы, я даже спрашивать не стал. В автомобиле тоже отсутствовал пулемет, сиденья, фары и часть металлического бронирования. Но в принципе отремонтировать можно. Правда, надо еще разбираться с двигателем. И воз и бронеавтомобиль, как и весь остальной товар, я обменял на винтовки и патроны, так нужные воинам и мира. С погрузкой возникли небольшие проблемы, но справились. Сделали вывод, что на новом судне нужны будут более мощные грузовые стрелы. Договорился с Саидом, который и этот раз приехал во главе каравана о сотрудничестве. Они возьмут и под дополнительную охрану мою торговую факторию. Моих военных они тоже будут привлекать к своим набегам. Расплатятся за это с ними девушками. Сейчас Эмират находился не в лучшем экономическом положении. После ряда вооруженных столкновений с европейцами, расплатиться с наемниками им пока было больше нечем. Выгребли на покупку у меня оружие и так все, что могли. Пообещал Саиду через несколько месяцев прийти опять, а им наладить торговлю, чтобы у них было чем заплатить за оружие и наемников. Перечис интересует. Привез Саид и несколько своих раненых, которым оказали медицинскую помощь по себестоимости на первый раз. Оставив Орешкову 80 винтовок, оставшиеся патроны и пиломатериалы под его дворянское слово, я приказал сниматься с якоря. За 40 дней Африка мне уже насточертела, и не только мне, и хотелось пожить уже нормально. Кроме неплохого верблюжьего мяса и фиников, из еды мне тут ничего не понравилось. Сейчас же наш путь лежал в испанскую Барселону. Надеюсь, больше нескольких дней я там не задержусь.